и в любом случае я хотела бы размяться, подышать свежим воздухом. Может быть, удастся договориться насчет местных продуктов. Я хочу, чтобы Фаллум вновь ощутила под собой твердую почву, и, думаю, Пелл будет рад посмотреть на эту женщину поближе. — Кто я? — зардевшись, вскричал Пелород. — Вовсе нет, Близ, но ведь я, как-никак, переводчик у нас в отряде. Тревой пожал плечами. — Пошли, пошли вместе. Все же, хотя она и безопасна с виду, — Я намерен взять с собой оружие. — Сомневаюсь, — заметила Блисс, — что у тебя возникнет потребность его использовать против этой юной женщины. — Хорошенькая, верно? — ухмыльнулся Тревейс. Он первым покинул корабль. За ним сошла Блисс вместе с фалу обнимая ее одной рукой. Пилор отшел последним. Юная черноволосая женщина продолжала с интересом рассматривать их, не отступив ни на дюйм. «Ну, попробуем», — пробормотал Тревойс. Он отвел руки от оружия и произнес «Здравствуйте». Юная женщина, казалось, некоторое время размышляла над этим, а затем ответила «Приветствую тебя, чужеземец, приветствую и твоих спутников». «Чудесно!» — обрадовался Пилорот. «Она говорит на классическом, галактическом и с правильным произношением». «Я тоже понял ее», — кивнул Тревойс, «хоть говорит она витиевато».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 По обычаю, следовательно, на далекой звезде, откуда вы появились, мужчины обладают двойным именем. Я Хирокко, дочь Хирокко. А твой отец?» Внезапно вмешался Пилород. В ответ ей Хирокко равнодушно пожала плечами имя его, как говорила моя мать, Смул. Но это не важно, я не знаю его. «А где остальные?» Спросил Тревес. «Похоже, ты одна встречаешь нас».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 и Пелорот обменялись удивленными и восторженными взглядами.